Глава двадцать первая. Лосинами да крутаярами Данила выбрался на заросший травой проселок. По обеим сторонам от него спала сизая рожь. Тяжелый колос в последний раз глядел на белый свет, ибо завтра после завтра он упадет в стерню. Вот так бы и самому прилеч возле колоса. и под шорох стебля заснуть до утренней зари или до того венца, которым солнце рассекает ночь. Но ему теперь придется прятаться от солнца, от утреннего колоса, от утреннего поля. Ой, поле, келиимское! Будай же ты ли той зиму зеленило, як ты мне при нещасливые гадины сподобило. Келиимское поле. не забыла казака голод а вспомнит ли наше поле меня поле может и вспомнит а люди что скажут что подумают они до этого времени он старался как можно меньше беспокоить их своими хлопотами и невзгодами у каждого хватает своих собственных тревог и горь а что же завтра делать под ногами что-то жёсткое зашуршало Данила сначала вздрогнул, потом наклонился, и его руку защекотал куст перекати-поля, который ещё крепко держался земли. Вот и он, Данила, сейчас становится перекати-полем. Так куда же, куда деваться теперь? Безмолвно спрашивает Ниву и одинокий подсолнух, что каким-то чудом вырос в оржи. Но безмолвствует рожь, безмолвствует и подсолнух. У них свои молчаливые заботы. Отдать людям весь до зернышка урожай, а уж как людям жить? Это не их забота. А вот и стебли овса касаются друг друга своими звоночками и вздрагивают даже от голоса перепелки. Спать пойдем, спать пойдем. Дремотно обманывает своим словом перепелка, так как думает та на ня сне, а о любви. А о чем думает теперь Мираслава? Оплакивает. или проклинает свою любовь. Зачем он сказал, что поедет в город? Это же может вызвать подозрение, что и в самом деле он таился в чём-то от неё. Хотел как-то успокоить девушку, а сделал хуже. Спать пойдём, спать пойдём. Куда же ему сейчас пойти? Куда унести себя, своё сердце, что томится и ноет? Может, заглянуть в школу? к тому человеку, который похож на казака Голоту, к Шульге, а может, зайти к Максиму Дыдянка, если не испугается, то что-то посоветуют, ибо есть у него и ум, и понятливость в голове. хотя какой теперь совет, если сам себя боишься. на шлеху заурчали машины. какой груз они теперь везут людям? добро или что-то дурное. Машины затихли, а вдали на встречу Данилу показался всадник. Как славно было раньше встретиться с всадником в поле, поговорить о том о всём, прислушаться к ночи, в которой бродят сонные туманы. Да, это было когда-то. И подавляя свою гордость, Данилов тягивает голову в плечи, согнувшись, входит в рожь подальше от человека, ближе к перепёлке, припадает к земле. Никогда еще он не лежал в оржи, не вытаптывал ее, а теперь так позорно прячется. И от кого? От человека. В поле гулко отдаются топот копыт и слышится тихий напев. Иде казак с Украины, мушкет за плечима, за ним платье девчононька с черными очима. Не даром столько девичьих слез в украинских песнях. Не даром. Отстукали копыта стихла песня, и Данила поднялся с земли. Ржаные колосия бились о его грудь и плечи и роняли росу или слёзы на руки. И тут славное житичко вырастили люди. Вот только он не будет жать с ними, не пройдёт с косой, не свяжет тугой нарядный сноп, не поставит полукапны, с которой днём будет стекать солнце, а ночью луна. Был человек остал перекати поле и даже что-то еще худшее и все равно как бы тебя ни скрутила судьба должен как-то действовать действовать Данила осторожно перешел на другую дорогу уже не прислушиваясь к шорохам нивы к голосам перепелок а лишь всматриваясь в залитую луной долину которая в низинах поднимала кусты и туманы ой тумане ми латаны таланы Да, таков мой удел. Латаный со вчерашнего или позавчерашнего вечера. До этого же как улыбался ему и надеждами, и людскими очами. Неужели это всё никогда не возвратится к нему? А может, пойти в повинный? Только с какой повинной? Разве он, а не ступач, провенился перед людьми, перед государством? Не заступачову ошибку или злобу я не понесу свою жизнь на плаху. А так она наказана больше, чем надо. Остал бы ступачёвым подпевалой, так не терзали бы твою долю. Но ведь ты же сам, как ты говорил, время не дало нам тихой доли. Делать что-то надо, делать надо. Только что как навязчиво роятся одни и те же мысли, даже голова пухнет от них. Он и не заметил, как из хлебов снова вынырнула фигура в сатник. Ехал он не спеша, приглядываясь к ниве или к ночи, а медлительная лошадка его, опустив голову, подметала гривы и дорогу и аппетитно пощипывала траву. Снова прятаться Да возмутилась уязвлённая гордость, и Данила, выпрямившись, пошёл навстречу всаднику. Тот, заслушав шаги, по водиме остановил лошадку, поднялся на стременах. Будто Михаилыч Чигирин кивает бородой. Конечно же, он узнал не утомимого председателя колхоза, а вздумавшего на старости лет заочно учиться в институт. Раньше крестьянин обходился молитвой, А теперь ему нужна наука. И Чигирин узнал Данила, ловко соскочил на землю, нацелил на него небольшие глазки и сноп бороды, в который уже гуляет белый свет. Ещё в двадцатом году он прикрыл ею глубокий сабельный шрам. Неужели ты? Не то удивляюсь, не то смущаюсь, с улыбкой спросил Чигирин. Выходит я. Не знает, что ответить Данила. Дела трясёт бородой Чигирин, протягивает небольшую узловатую руку, и весь он небольшой, коренастый, удивительно похожий на гриб боровик. Как оно плохо, Михаил Иванович. Страх, как плохо. Верю. Вдруг погрустнел человек, потом глянул вдаль. Неумытая совесть у того ступача. И когда только переведутся правители одного дня, куда ж ты теперь? А куда глаза глядят? Как раз жатву надо начинать. А хозяин должен идти куда глаза глядят. Еще больше опечалился Чигирин. Да, будем надеяться на правду. Ты писал куда-нибудь? Нет. И напрасно. Где-нибудь схоронись. Пережди эти дни. А правды добивайся. Если же потребуется свидетель, то и на меня можешь сослаться. скажу, что знаю тебя с колыбели. У Данила задрожали губы. Кому теперь нужна наша колыбель? И не говори такое. Зловредному и гадюковатому известно, ни колыбель, ни мать над нею, ни наш ревностный труд, ни наша судьба не нужны. Но им не затмить наше ждение время. Куда же вы на ночь гляди собрались? А я люблю и вечернее, и полуночное время в хлебах. Вот и хочу наглядеться на колос, а то ведь завтра послезавтра тот будет только стерня, а она уже осень напомнит. Помолчав, Чигирин положил руку на плечо Данило и тихо пробормотал: "Вот есть у меня чудной вопрос. До сих пор никто к кому не обращался с ним, чтобы не обозвали дурнем. Спрашивайте." Ещё 2 года тому назад убедился, что жито пшеница лучше родит, если сеять ряды с востока на запад. Только до солнца щедрее омывают их и в ранние, и в призакатные часы, или что-то иное здесь кроется. Сверил в прошлом году та же самая картина. Ты случайно не замечал такого? Не замечал, удивлённо ответил Данила. Вот тебе и гриб, боровик. Если захочешь, проверь в себя. Это может людям пригодиться. Будет ли этот праздник у меня? Непременно будет. Широкие крылья у недоли, но сломаем и их. Может, потихоньку пойдем ко мне? Ты видимо притомился с дороги. Моя старуха нас душенниками угостит. Погрустим, подумаем вместе. Как ты на это?